Уже стемнело, когда Силуян и Эльвира выбрались из машины возле ржавого шлагбаума, который перегораживал въезд на территорию садового товарищества «Соловьинные трели-2». Теперь они медленно брели между небольшими в шесть соток участками, разыскивая нужный дом и тихо переговариваясь. Несмотря на хорошую погоду, людей здесь было немного. Дома стояли тёмные, страшные, лишь кое-где тускловато светились окошки. «Тихо! Нет никого! Прямо идеальные условия!» Поморщившись, заметила Эльвира. «Ты уверена, что достала правильный адрес?» «Совершенно уверена. Перестань паниковать. Я делаю криминальную хронику», — напомнила она. «Добывать адреса и телефоны — моя профессиональная обязанность». «Эля, ты чувствуешь торжественность момента?» — ликующим шепотом спросил Силуян. «Реликвия, которую Дитрих Кранц привёз из Берлина, почти что в наших руках». «Почти что?» — одёрнула его Эльвира. «Пока что реликвия в садовом домике этого сталинского последыша». «Гнутый с ума сойдет, когда узнает!» — хихикнул Силуян. «А старики не могли нас выследить?» — спросила Эльвира, воровато озираясь по сторонам. «Теперь это не имеет значения, все равно они опоздают. Да, если бы не мой знакомый историк и его гениальные архивные находки, плакать бы нам с тобой над горской праха, найденной в злополучном ящике». Эльвира вспомнила, как завопил вчера Силуян, когда открыл письмо, присланное по электронной почте. Она бросилась к нему, повернула к себе ноутбук и пробежала глазами протоколы по делу Кранца, где алмазом блеснула знакомая фамилия – Летун. «Заключение этого дурака-эксперта особенно меня потрясло», – сказала Эльвира. «Он просто неправильно прочитал подпись на картине». «Торопился, видно», – охотно поддержал приятную тему Силуян. Или просто недобросовестный был специалист. Впрочем, надо убедиться, что старикан не наврал, и картина на месте. Какой смысл ему было врать? Не знаю. Для красного словца. Смотри, мы пришли. Вот дом. Хорошо, забор жиденький. Почти заваливается. Они остановились перед небольшой избушкой. Было тихо, только скрипели яблони да стрекотали цикады. Вдалеке ухнула и захохотала птица. «Опять придётся вламываться в чужой дом» пробормотал Силуян. «Скажи спасибо, он картину сюда приволок», прошептала Эльвира. «Ты бы в городскую квартиру к нему точно не полез. Без ключей, без прикрытия». Они несколько раз прошли мимо небольшого одноэтажного неказистого домика с пристроенной к нему скромной верандой. «Никого», удовлетворенно констатировал Силуян. «Как здорово иметь дело с принципиальными бессеребренниками. Ни тебе охраны, ни сигнализации. Скорее всего, там и замка нормального нет». Если вещь на месте, берем и быстро уходим. Подумай только, что столько лет находилось в этой старой хибаре, и ведь никто не позарился, не украл. Похоже на чудо. Так ведь чудо и есть. Скажи, какому нормальному человеку придет в голову, что здесь может храниться настоящее сокровище? Люди сходят с ума, разыскивая бесценные вещи под водой, под землей, в пещерах, в тайге. А они чаще всего на виду лежат, и никто внимания не обращает. «Ну, вперёд!» Повертев головами по сторонам и никого не заметив, они быстро прошли через незапертую калитку к дому. На двери висел огромный амбарный замок, изготовленный, судя по его чудовищному дизайну, лет сорок-пятьдесят назад. «Ого!» – оценила увиденная Эльвира. «Тут нужна черепаха-тортилла, которая принесёт золотой ключик размером с микроволновку». «Ничего, обойдёмся без черепахи». Уверенно заявил Силуян, разглядывая петли, в которые была продета душка этого продедушки отечественных замков. Словно фокусник он вынул из рукава куртки Фомку и без особого труда сорвал с двери всю охранную конструкцию. Взяв замок, осторожно отбросил его в сторону. «Сделаем вид, что так и было!» – усмехнулся он. Почти на ощупь парочка проникла в маленький коридорчик, из которого вела дверь в небольшую комнату. В доме было темно и очень тихо, пахло сухой травой и едва заметно мышами. «Даже сырости никакой», — шепотом сказала Эльвира. Говорить в полный голос в такой темноте, да ещё и в незнакомом месте, почему-то не хотелось. «Видимо, дед аккуратно протапливает дом. Давай не будем здесь задерживаться. Мало ли что может случиться. Сосед любопытный на огонёк запредёт. Или сам хозяин вдруг пожалует. Кстати, про огонёк. Ты из машины фонарь захватила, не забыла? «Вот чёрт!» «Тебе двадцать раз было сказано, криминалистка Фигова. Давай свой айфон, подсветим хоть как-нибудь!» Вдруг Силуян насторожился. За их спиной раздался отчётливый скрип рассохшихся досок. Кто-то поднимался на крыльцо. «Ну вот, говорил же!» — чертыхнулся он. «Что делать?» — прошептала Эльвира, схватив мужа за руку. «Быстро вон к тому шкафу прячься за него! Сиди там и молчи, чтобы не случилось!» Силуян, тихонько, стараясь не шуметь, отступил за распахнутую дверь. Неизвестный, потоптавшись на крыльце, а затем на веранде, проследовал в комнату. Притаившийся в своём укрытии писатель слышал его осторожные шаги и ровное, спокойное дыхание. Когда гость вошёл в комнату и оказался к нему спиной, Силуян сделал быстрый скачок и огрел незваного гостя по голове своим ломиком. «Эльвира, выходи!» сдавленным голосом позвал он жену. – Ты его убил? – воскликнула та, испуганно глядя на неподвижное тело. – Не говори ерунды, – рассердился Силуян. – У меня ручка Фомки обернута толстым слоем ваты, чтобы не загремела, если упадет. Здоровенная шишка гарантирована, но это и все. Вон, дышит. Давай его перенесем на веранду и свяжем. Найдется, я думаю, какая-нибудь веревка. И быстро уходим отсюда, а то еще кто-нибудь заявится. – Господи, кто же это такой-то? Здоровый какой мужик! Эльвира не собиралась оспаривать приказы Силуяна, и то, что он шарахнул по голове незнакомого человека, тоже её не особо трогало. Когда она шла в банк моральные принципы теряли для неё всякий смысл. «Откуда я знаю? Разглядеть не сумел. Давай, включай айфон, посмотрим. Ну-ка!» «О, зараза!» «Что случилось?» – буквально подпрыгнула от неожиданности Эльвира. «Знаешь, кто это? Илья!» «Не может быть! Как он здесь оказался?» Эльвира села на корточки, желая немедленно получить подтверждение словам мужа. «Вероятно, так же, как и мы, тайком от хозяина. Но откуда он узнал, как догадался?» Силуян взял Илью под мышки и приподнял. Ему показалось, что тот весит тонну. «Вот мерзавец!» – зашипела Эльвира. «Наверное, было все же в его машине нечто такое, что он утаил, и от Тимура, и от нас». Они с трудом потащили тяжеленного Илью на веранду. «Зачем мы его тащим?» – прокряхтела Эльвира. «Бросили бы здесь и дело с концом!» «Нам некогда его в чувство приводить, да и незачем. Очнется, шум поднимет. Но если я его ударил сильнее, чем мне кажется, пусть он лучше снаружи лежит. Если что, на помощь позовет. Я же не убийца!» Силуян скрутил Илье руки проволокой, которую нашел здесь же в ящике для инструментов. «По моим расчетам, в домике не больше трех комнат», – отдышавшись, сказал он. «Осмотр много времени не займет. Пошли!» Минут через десять блуждания по темному дому он громко вскликнул. «Есть! Вот она! Все правильно, на виду, как и следовало ожидать!» Эльвира с айфоном протиснулась поближе, чтобы взглянуть на драгоценную находку. «И всего-то...» – разочарованно произнесла она. «Я думала, это нечто особенное. За такое можно выручить какую-нибудь ерунду». «Нет, здесь наверняка какая-то загадка», – не согласился с ней Силуян. «Опять загадка?» – вознегодовала Эльвира. «Знаешь что? У меня от загадок уже мозги склеились. У тебя, по-моему, тоже. Лучше бы ты свои романы писал, чем по чужим садовым домикам лазить». «Обещаю, это в последний раз». «Уберите руки и оба отойдите к противоположной стене!» Голос прозвучал столь неожиданно, что супруги на секунду лишились дара речи. «Отойдите, иначе я буду вынужден стрелять, а я этого делать не люблю». Знакомые квакающие интонации прозвучали зловеще. «Хотя стреляю — хорошо. Даже выступал за институтскую команду по стендовой стрельбе. Да еще во время путешествий приходилось иногда пользоваться оружием, особенно если нападали дикие животные». «Юлий, что вы здесь делаете?» Оправившись от первого шока, спросил писатель. «Тоже, что и вы», — квакнул Копейкин. «Вместе со своими партнерами ищу припрятанные фашистами уникальные вещи». «Какими еще партнерами?» – недоуменно спросил Силуян. «Не твое дело. Мы создали акционерное общество, которое занимается поиском спрятанных нацистами сокровищ. И вы, и этот дурак Илья даже не понимаете, насколько жалкими вы выглядите. У нас грандиозные возможности. Мы – корпорация, а вы – мелкие жулики. Хотя ваша страсть копаться в архивах заслуживает уважения. И стойте спокойно, иначе я вас пристрелю». «Мало нам было дурацкого Тимура». Возмутилась Эльвира. «Теперь ещё какой-то несчастный Копейкин будет угрожать!» «Поосторожней со словами!» Квакнул Юлия из темноты. «Я действительно хорошо стреляю, даже на голос. Но, между прочим, пора и свет зажечь». Под потолком вспыхнула неяркая лампочка, осветив место разыгравшейся драмы. В углу комнаты стоял с пистолетом в руках очкастый и всклокоченный Копейкин. Напротив застыли Иллояна и Эльвира. На веранде тихо постановал Илья. «Чёрт, Эля!» «Прости, я его не услышал», — виновато сказал Силуян. «Я же не топал, как мамонт, в отличие от вашего дружка», — презрительно бросил Копейкин. «К тому же у меня редкий дар. Очень хорошо ориентируюсь в темноте. Я вообще весьма талантлив во многих областях. И то, что некоторые не принимают меня всерьез, порой бывает очень выгодным». Эльвира фыркнула. «Скажи своей жене, чтобы убрала с морды эту свою усмешечку, иначе я выбью ей зубы пистолетом». Недобро сощурился Копейкин. «Эля, прекрати улыбаться!» – прошепел Силуян. «Не думаю, что он шутит. Ты ведь и сама снимаешь фильмы про маньяков. Должна знать, что самые злобные монстры выглядят в точности так, как этот тип».